п а с с а ж е н ы й и вырученный человеком. Спор этот еще продолжается. Кемпфер назвал о т к р ы т ы е им на Востоке неведомое европейцам дерево странным словом «гинго». «Гин», «Гин» по-китайски «серебро». Доктор думал, что «гинго» означает «серебряный абрикос», намек на некоторое сходство плода «гинго» с абрикосом. Но позднее выяснилось, слово «гинго» г ни в Китае, ни в Японии, кому неизвестно. Дерево это называют здесь по-разному, но только не гинго. г В 1730 году гинго г вновь после долгого отсутствия вернулось в Европу. Семена его посадили в ботаническом саду в Утрехте в Голландии. Это были первые гинго, г зазеленевшие здесь после того, как на земле вымерли динозавры. Позднее гингго стали выращивать в Англии, отсюда развезли их по всей Европе и Северной Америке, где растут они сейчас почти в каждом парке. Гингго – растение двудомное. Это значит, что на одном дереве развиваются только женские цветки, а на другом только мужские, с тычинками и пыльцой. Поэтому у садоводов первое время было много хлопот гингго. В м о н п е л ь е во Франции росло отличное динозавровое дерево, стройное, пышное, цветущее, но, в ы бесплодное. Все садоводы Франции мечтали развести его потомков, но надежды их были тщетны. Гинго в м о н п е л ь е было женского пола, а цветущих мужских деревьев того же вида во Франции не было. И как вы думаете, вышли из положения? Привезли из Англии ветку с мужскими цветками и привили ее на дереве в Монтпелье. Такая же история случилась и в Германии в Иене. Здесь к мужскому дереву привили цветущую женскую ветку. В то время Гёте был тайным советником при дворе в Иене. Как известно, Гёте увлекался ботаникой. Он еще до Дарвина высказал несколько непонятых его современниками идей об эволюции. Когда, путешествуя по Франции, Гёте увидел в м о н п е л ь е зеленяющее своей первобытной красоте живое ископаемое дерево, Он, пораженный долго, стоял перед ним, а позднее написал в честь «Гинго» поэму, которую в наши дни миллионы немецких школьников учат наизусть. Предполагают, что «Гинго» в иене было посажено по настоянию Гёте. Но это еще не доказано, хотя литературу веды перерыли горы архивных документов в поисках нужных доказательств. Но доказано другое. «Гинго» — дерево очень древнее. Произошли гинго, возможно, от уже знакомых нам к а р д о и т о в В предках сосны и ели тоже числятся к а р д о и т ы Значит, гинго и хвойные деревья, сосны, пихты, ели – в некотором роде двоюродные братья. И все они голосемянные растения, семена их не покрыты мякотью плода. И хотя орех гинго похож на морщинистый абрикос, Ботаники доказали, что он тоже г о л ы е семя, а не настоящий плод, как у покрытосемянных или цветковых деревьев, скажем, у того же абрикоса или у яблони. Первые шаги по земле. Теперь вернемся из мезозоя в палеозой, в Дивон, туда, где мы оставили потомков кистеперых рыб, которые первыми из позвоночных вылезли на берег. Впрочем, и забывать об этом нельзя, этот их подвиг, описанный мной прежде путешествия по суше в поисках воды, весьма и весьма приблизительная упрощенная схема побудительных причин, заставивших рыб покинуть пересыхающие водоемы. Легко сказать, рыбы вылезли из воды и стали жить на суше. Прошли безвозвратно века, тысячи тысяч лет, пока непоседливые потомки кистеперых рыб Медленно, но верно, целыми кланами, вымирая и выживая, приспособились ко всему тому, к чем встретила их суша, негостеприимная, как инопланетный мир, пески, пыль, камни и худосочные псилофиты, и первобытные травы, нерешительно обступившие кое-где сырые лощины. Итак, сокращая утомительное время, затраченное предками амфибий на завоевание новой стихии, скажем просто, выбрались они из воды и огляделись. Что же увидели? Есть-то, можно сказать, и нечего. Только у берегов морей и больших озер, в гниющих растениях, выброшенных волнами на сушу, копошатся рачки и черви, а около уреза пресных вод первобытные мокрицы и многоножки. Тут же и поодаль по песчаным низинам ползают разнообразные пауки и скорпионы. Первые бескрылые насекомые к концу Дивона тоже жили на суше. Чуть позже появились крылатые